Глава 25. Не только у ведьм, но и у домовых, магов и смерти сегодня был тяжелый денек и ночка. Жители зачарованного леса, прознав, что в нем появились ведьмы, вначале обрадовались и были готовы устроить праздничные пляски, но узнав, что те необученные, ломанулись прочь из эпицентра опасности, с перепугу напрочь позабыв о магической стене. Даже вековые энты поддались паническому настроению и мчались, не разбирая дороги, оставляя после себя просеку. Но побег не удался. Многие со всей дури впечатывались в стену и, кряхтя и охая, падали, получив всякого рода повреждения. Но были и те, кто считал себя хитрее других. Обогнув валявшиеся тела, они скоренько начали рыть подкоп под стеной. Как вы уже догадались, их хитроумная затея провалилась треском. У первых, после столкновения со стеной, начали проявляться синяки и ушибы, а у энтов вдоль стволов болтались сломанные ветви, и все это смотрелось со стороны весьма печально и немудрено с разбега об стену. Но это все мелочь по сравнению с той катастрофой, какую они нарисовали в своем воображении. Как говорится, у страха глаза велики. Ругая судьбу за несправедливость и потирая ушибленные места, хромая и отряхивая землю с травой, Волшебный народ и живность стали собираться на ночное собрание, чтобы решить, как им их за ведьм не сгинуть. Первое взяла слово кикимора. А давайте их, пока спят, придушим потихому. Нет ведьм, нет проблем. Латунцы, а ты оказывается у нас кровожадная! Хмыкнул Леший и с осуждением посмотрел на нее. А ты, я посмотрю у нас добрый! Уперлась она руками в бока. «Может, подскажешь более гуманный способ спасти наши шкуры?» «Я не говорю, что против такого расклада, но это можно будет сделать только в крайнем случае». «Интересно ты рассуждаешь», — подала голос волчица. «Не подскажешь, как определить, что у ведьмы в голове созревает именно крайний случай?» Она опустила морду, увидела змею, лежавшую на пеньке. «О!» — воскликнула, показывая лапой на гадюку. «А давайте ее пошлем, она их куснет разок». И все проблемы сами по себе рассосутся. И не подумаю. Слегка приподняв голову, чуть слышно прошипела змея. Тебе что, я да жалко? Начала возмущаться Кикимор, отходя от ядовитой гадины подальше. Нет. И даже не прочь поделиться. А если у меня на всех не хватит, могу своих попросить. Думаю, они с удовольствием продемонстрируют, насколько щедры. Есть желающие? Тут же встала в стойку мудрая змея обводя собравшихся устрашающим взглядом но только тех кто из плоти и крови остальным участникам собрания ее угроза как слону дробина мне твой яд как то побоку вновь взял слово леший а народ не пугай почем зря ты что не видишь и без того перепуганы а я и не пугаю предлагаю начать рассуждать здраво а не нести всякую околесицу». это ты сейчас о чем присаживаясь рядом с пеньком поинтересовалась у гадюки Дриада. «Я о том, что только дурни своих спасительниц губят. Или вам до конца дней хочется прозябать в закрытом пространстве?» «В закрытом пространстве всем жить осточертело, но и ведьмы опасались». «А гадина дело говорит», — пробасил Энд, хмуро осматривая свои повреждения. «Нужно с ними договориться». «А может, взятку дать?» — почесывая ухо, поделился идеей медведь. «А что, дельное предложение? Мы им взятку!» «А они не экспериментируют!» — поддержал Леший. «Ты, пенек, неотесанный, сам ты веришь, что ведьмы от своей сущности откажутся?» «Им не обязательно отказываться, пусть обучаются под присмотром знающего мага». «Ага, и где нам в зачарованном лесу такого умника взять? И не факт, что маг знает, как правильно развивать дар ведьм», — взвилась Кикимора. «А...» «Пусть им смерть поможет, как с домовыми», — Сединаэнти поделилась новостью Сорока. «Да ладно», — не поверил Леший. «Да чтоб мне онеметь навеки, если я вру». Железный аргумент, учитывая, что Сорока безбожно трещит целыми днями. «Допустим, но есть одна проблема. Нужен маг, который разбирается в этой хрени», — продолжала стоять на своем кикимора. «Да полно тебе наводить нервозность на народ». — невозмутимо начала сорока. — Уверена, по ту сторону найдется маг, который сможет помочь в обучении. — Вполне возможно, — согласилась змея. — А мы можем попросить их бездумно не мести помелом. — Зачем им мести, когда домовые на это есть? А если ты прометлы, так они для полетов предназначены, — решила Кикимора съязвить в отместку. — Я имела в виду, чтобы думали, что говорят. Вы что, забыли, что ведьме хвор навести и со света жить расплюнуть? пожелала добра, и все, считай, хана, внесла ясность гадюка. Ну, если ты об этом. Думаю, стоит сразу озвучить, что мы хотим за свои дары, не стала далее накалять обстановку латунция и согласилась с доводами ядовитой. Лесной народ единогласно проголосовал за решение с первыми лучами солнца пойти к ведьмам с дарами, надеясь, что это благотворно повлияет на переговоры.